Ольга Шерстобитова. Подарок. Читает Наталья Урбанская. Раганрад. Дворец драконов. Яна. Отец, прекрати! Я осторожно выглянула из-за плеча мужа, покосилась на разъяренного правителя драконов. Темные глаза Ардагария сверкали и наливались тьмой. За окнами сверкали молнии, били в укрепленные башни дворца, но внутрь, конечно, не проникали. Хорошо, что несколько дней назад Ингар додумался наложить достаточно серьезную дополнительную защиту на стены и окна. Иначе нам всем королевским семействам пришлось бы жить в развалинах. «Для вашего же блага старалась!» — пискнула я, и, поймав взбешенный взгляд Ордогария, снова быстренько спряталась за спину Ингара. Навык, кстати, полезный для выживания в среде драконов, да и не только среди них. И если учесть к тому же, что я ведьма, стремящаяся к экспериментам, у которых непредсказуемые последствия, в общем, прятаться мне приходится часто. — Для чьего? я на темные горы, Архар, на тебя побери! Да ты хоть представляешь, что я почувствовал, когда связь с Лорель окончательно ушла? — Свободу и легкость, — отозвалась я, так и не показываясь из-за спины мужа ларель ваша пара, останется самым светлым и теплым воспоминанием, вашей первой любовью, но жить-то дальше надо!» Я настолько была напуганной яростью Ордогария, что перешла с ним на «вы». Ингар это явление в моем голосе уловил сразу, незаметно хмыкнул и приготовился защищать меня во что бы то ни стало. А куда ему деваться Сам ведьму в жены взял, пусть теперь наслаждается последствиями. В разгромленном кабинете от которого чудом уцелели стены и дверь, похоже, и тут мой ингар постарался и наложил необходимые заклинания, неожиданно воцарилась тишина. «Иногда очень хочется меня убить?» — поинтересовалась я. «Так я ведьма, Ардагарий, и характер все гораздо хуже. Вернуть время, вспять, и лишить меня самого большого счастья?» — тихо спросил ингар. «Отец, ты ведь всегда был сдержан и мудр, Посмотри на эту ситуацию с другой стороны. Да, Яна изобрела новое зелье, и оно убрало боль в сердце от потери мамы, с которой ты жил долгие годы. Почему бы не попробовать обрести новое счастье? — Ты рехнулся, — спокойно поинтересовался Ордогарий. — Да мне почти сотня лет, уже пора. — Вам еще жить да жить, внуков воспитывать, — влезла я. — То есть предлагаешь смириться со случившимся? — Сказать или нет, что антидота к моему зелью не существует? Там такие ингредиенты использованы, с такими свойствами. Нет, лучше промолчать. Все же не уверена, что Дворец Драконов выдержит еще одну волну ярости правителя. Я осторожно выглянула из-за спины ингара, оценивающая оглядела Ордогария. — меня мужчина видный, красивый. Темные волосы цвета вороного крыла заплетены в замысловатую прическу, украшенную драгоценными сверкающими камнями. Костюм черного цвета простого кроя, расшитый алыми цветами, выглядит изысканно и строго настроенной и натренированной фигуре. А глаза так и метают молнии. «Предлагаю насладиться происходящим!» — улыбнулась я, и он застонал, понимая, что спорить нет смысла. «Мы ведьмы народ упертый!» От своих идей, сколь бы безумными они ни были, не отказываемся. И раз уж я решил осчастливить свекры и найти ему пару, прятаться бесполезно. Найду и не помилую. И осчастливлю, конечно. Ордогарий сел на обломок стула. велел затихшим слугам, столпившимся под дверями, нести вина. Пил прямо так из бутылки, чего раньше за ним до появления меня в славном семействе драконов не наблюдалось. Хмурился, думал... Пожирал одну несчастную ведьму глазами. «Ардагарий, обещаю, вы не пожалеете о моем подарке». «Подарок, значит?» — ехидно уточнил он, снова сделал глоток вина, выдохнул, покосился на ингара, который наблюдал за отцом молча и не вмешивался в происходящее. Видимо, понимал, что дракон сам должен принять решение. Об отсутствии выбора я промолчала, зелье начало действовать с первого глотка никакие сюрпризы меня еще ждут после принятия твоего чудесного зелья яна хмуро поинтересовался ардогарий я с трудом сдержала улыбку понимая что свеккр успокоился убивать меня не планирует а значит и как только подмешать то смогла устройка я всей службе безопасности сладкую жизнь ингар хмыкнул а я подумала вряд ли ардогарри успеет выполнить угрозу семена болотной аршанки которые я месяц настаивала на живой воде точно усилит эффект ведьминской ворожбы. И откуда такая идея только взялась? А я с Леравиром и Греравиром поговорила, сдала я богов удачи и равновесия. — Убью! — прошипел Ордогарий. — Сутки из постели не выпущу, — пригрозил Энгар. Ему мое знакомство с братцами-богами всегда добавляло проблем. Стоило нам встретиться, и Энгару в скором времени приходилось вытаскивать меня из какой-нибудь неприятности. Но я ведь случайно в них попадала. Энгар охотно верил в эту отговорку, рычал на весь дворец, а потом просто утаскивал меня в спальню, продолжая семейные разборки там. — А что мне было делать? С кем советоваться? — возмутилась я. — И? — не утерпел Энгар, поглядывая на отца, который залпом допил вино и недобро на меня косился. Ардагарий тоже понимал, что ничем хорошим вмешательство богов в приготовлении моего зелья не закончится. — Ну? — Яна, — не выдержал Ордогарий. Они наведались к другим богам, поспрашивали, если дракон нашел в себе силы жить и не ушел следом за избранницей в ближайшие пару лет после ее смерти, то... — Что? — Вы встретите еще одну девушку, Ордогарий, которая сможет стать вашей парой. — Да не хочу я! — Не смейте отказываться от любви! — Да как вы можете! — Я, между прочим, все корешки златоцвета на эликсир перевела, и неделю по пустыне летала, разыскивая олацветы, и добывала журчалис в заповедном озере. Оно глубокое, страшное и... — Где ты летала? — тихо и спокойно спросил Ингар. — Так тихо и спокойно, что можно было прямо сейчас бежать без оглядки и прятаться. — И что ты добывала? — в его голосе слышались совсем нехорошие нотки. Я пискнула, выскочила из-за его спины и спряталась за Ордогария. Ингар зло рыкнул, Ордогарий молча открыл еще одну бутылку вина, протянул ее сыну. Тот проигнорировал предложение. Правитель драконов снова выпил, выдохнул, обернулся, разглядывая мой потрепанный и испуганный вид. — Вы прокляли тот день, когда со мной познакомились, да? — спросила я, стараясь не расплакаться. — Жить стало однозначно веселее, Яна, — ответил Ардагарий и неожиданно рассмеялся. «Яна — Яна! — рявкнул Ингар, даже не скрывая своей злости. — А я тебя очень-очень люблю, — попробовала утешить разъяренного дракона. Муж глубоко вдохнул, выдохнул и посмотрел на меня. Я уже знала, что означает этот темный, лишающий воли взгляд. Полагаю, сейчас поднимешься в наши покои и покажешь, насколько сильно. Я улыбнулась, выскользнула из-за спины ардогария замерла. Мир вообще рухнул, оставив только жадный взгляд Ингара и пламя, которое билось и мне навстречу. Я чувствовала его даже на расстоянии. — Я вам тут не помешаю? — усмехнулся ардогарий разрушая очарование момента. Вдруг дернулся, будто от удара. — Вот же бездна! — Отец, Ордогарий, тебе плохо? сейчас когда я перестала бояться грозного свекра снова перешла на ты он выдохнул поднялся и чуть пошатнулся отец уже поняла я ты чувствуешь зов да и кажется твоей будущей мачее энгар очень плохо я вытаращилась на ордогре энгар споткнулся перемещайся же к ней ну же не медли правитель драконов посмотрел прямо в мои глаза и тихо спросил. «Яна, думаешь, у меня действительно есть шанс на счастье?» «Уверена», — ответила я, понимая, что только сейчас он окончательно принял новый виток судьбы. Ордогарий глубоко вдохнул, прикрыл глаза. На миг его лицо озарила непривычная теплая улыбка, и правитель Роганрата переместился. «Знаешь, ведьмочка моя ненаглядная», — вдруг прошептал Ингар, — оказываясь за моей спиной и подхватывая на руки. Я тут подумал-подумал. Нам мало одной дочки. Давай еще одну заведем. «Драконище!» — возмутилась я. «Любимая, ненаглядная, желанная», — уточнил он, перемещаясь в спальню. Я фыркнула, подставляя шею под его поцелуи. Стон сдержать даже не пыталась. Откликнулась, отозвалась огнем, прошептала его имя, На сына я тоже согласен, Огонюк. Ингар, как же я люблю тебя. А я тебя больше.